Две секунды, максимум три. Но не показалось, что темный человек поворачивается целую вечность, и лицо его появлялось с той же скоростью, что и луна, на которую он смотрел. Она ощутила себя ребенком, в котором любопытство боролось со страхом. На мгновение она полностью попала под влияние его чар и почувствовала уверенность, что когда поворот закончится, Спустя бог знает сколько тысячелетий, перед ней окажется лицо из ее снов, лицо монаха в готической рясе, капюшон которой будет укрывать абсолютную черноту. Она увидит его и сойдет с ума. А потом он посмотрел на нее, подошел к ней, тепло улыбаясь, и ее первая удивленная мысль была «Господи, да он же моего возраста!» Волосы Рэнди флега были темными, взъерошенными. Лицо его было привлекательным, а кожа красной и грубоватой, словно он не один день провел на пустынном ветру. Черты лица его были подвижными и выразительными, а в глазах плясал ликующий огонек. «Дайна», — сказал он, — п «привет». «Привет». Больше она не смогла вымолвить ни слова. Она была готова ко всему, но только не к этому. Ее ум был положен на обе лопатки. Он улыбался, глядя на ее смущение. Потом развел руками, словно принося свои извинения. На нем была ленялая байковая рубашка с обстрепанным воротником, потертые джинсы и очень старая пара ковбойских ботинок со стоптанными каблуками. «Что вы ожидали увидеть?» «Вампира?» Его улыбка стала еще шире. Он словно ждал, что она улыбнется ему в ответ. «Джека-потрошителя, что они вам обо мне наговорили?» «Они боятся», — сказала она. лойд потел, как свинья». лойд сказал Флэг и скорбно засмеялся. лойд прошел через одно довольно неприятное испытание в Фениксе во время эпидемии. Он не любит об этом рассказывать». Я спас его от смерти, и его улыбка стала еще более обезоруживающей. От участи, которая представляется мне несколько более страшной, чем смерть в ее обычном виде. Он мысленно связывает меня с этим испытанием, хотя не я был его причиной. «Вы верите мне?» Она медленно кивнула. Она и в самом деле ему поверила. и подумала о том, не связаны ли постоянные души Ллойда с довольно неприятным испытанием в «Фениксе». Она также поймала себя на чувстве, которое она никогда не ожидала ощутить в связи с Ллойдом Хенридом. Этим чувством была жалость. «Хорошо. Садитесь, дорогая». Она вопросительно огляделась. «На пол. Пол нам подойдет». «Мы будем говорить и говорить правду». «На стульях сидят лгуны, а мы будем сидеть так, как сидят друзья по разные стороны походного костра». «Садись, девушка». Он сел на пол, скрестив ноги и выжидательно посмотрел на нее. В глазах его сверкнуло хорошо замаскированное ликующее веселье. После секундного колебания она тоже опустилась на пол. Она скрестила ноги и положила руки на колени. Она ощущала у себя на руке успокаивающий вес ножа. «Тебя послали сюда, чтобы шпионить за нами, дорогая», — сказал он. «Я правильно понимаю ситуацию?» «Да». «А тебе известно, что обычно бывает со шпионами в военное время?» «Да». Улыбка его стала широкой, как солнце. «Но разве нам не повезло тогда?» что мои люди и ваши не воюют друг с другом. Она ошеломленно посмотрела на него. «Но мы ведь действительно не воюем», сказал он со спокойной искренностью в голосе. «Но вы...» Тысячи спутанных мыслей пронеслись у нее в голове. Indian Спрингс, ракеты «Воздух-Земля», «Мусорный бак» со своим дефолиантом и напалмом. «Разве мы нападали?» на вашу так называемую свободную зону. Может быть, мы предпринимали какие-нибудь ведущие к войне шаги? Нет, но... А вы атаковали нас? Конечно, нет. Нет. И у нас тоже нет таких намерений. Посмотри. Он неожиданно вытянул руку и указал на пустыню. «Великая западная пустыня!» воскликнул он. «Невада!» Аризона, Нью-Мексика, Калифорния. За что нам воевать? Еще и через 200 лет нам всем хватит места. Что нам делить?